Они остались наедине. Гордон мрачно застыл, руки в карманах, на ногах огромные шлепанцы Равилстона. Разморив своей шляпке в пальтишке с воротником из цигеки, нерешительно шагнула навстречу. Вид Гордона поразил ее. За несколько дней устрашающая перемена. Уже узнавался вялый, неряшливый, безработный, с потухшим взглядом. Лицо словно подсохло, круги вокруг глаз, заметная щетина. Стесняясь, что ей приходится проявлять инициативу, она легонько коснулась его. — Гордон, ну что? Она кинулась к нему, он обнял. Голова ее легла ему на грудь, и вот, конечно, плечи дрожат, старается не всхлипывать. Опять он мигом довел ее до слез. «Как же все надоело! Не надо ничего, дайте покой!» Машинально он поглаживал ее по спине, а в душе ныла холодная скука. Ему путь в грязь, в канаву, за решетку, кому нужны все эти ее бурные эмоции? Гордон слегка отстранил ее. Розмари, с присущей ей волей тут же взяла себя в руки. Дорогой, как обидно, как обидно! Что обидно? Ну что работу потерял и прочее. Ах ты несчастный мой! У меня все в порядке. «Нечего, черт возьми, надо мной причитать!» Он стряхнул ее объятия, Аккуратно сняв шляпку, Розмари положила ее на подоконник. Она намеревалась кое-что сказать. То, о чем до сих пор тактично молчала, но что сегодня непременно должно быть сказано. Не в ее характере было вилять, ходить вокруг да около. «Гордон!» «Ты можешь меня порадовать, сделав одну вещь?» «Какую?» «Вернись в новый Альбион». «Так...» «Ну, конечно, как иначе?» «Вот и она надумала со всеми вместе точить, травить его, гнать, делать деньги. Женщина есть женщина. Чудо, что раньше не начала» обратно в Альбион. Единственный его поступок ⁇ уход оттуда. Не поддаваться миру вонючих денег ⁇ это можно сказать его святой обед. О неких творческих надеждах при тогдашнем уходе не вспомнилось. Одно он твердо знал. Никогда, ни за что он не вернется. И спор заранее утомлял полной бессмыслицей. Щурясь, Гордон пожал плечами. «Да они меня не возьмут». «Возьмут, возьмут. Вспомни, что Эрскин говорил тебе на прощании. Они все время ищут способных текстовиков, и тебя там еще прекрасно помнят. Я не сомневаюсь, что тебе стоит лишь пойти и попросить. Тебе положат в неделю фунта четыре, не меньше». «Ого, четыре фунта». «Райское счастье! Можно бы, пожалуй, и фикус завести!» «Гордон, мне не до шуток!» «Я серьезен, как никогда!» «То есть ты не вернешься? Даже если они тебя пригласят, не пойдешь?» «За миллион не пойду!» «Почему? Объясни!» «Устал я объяснять!»